Глава Но этой свободе, этому уединению на печатных страницах, этим мечтам и неограниченному досугу для фантазий, скоро пришел конец. И Гант, и Элиза были красноречивыми проповедниками экономической независимости. Всех своих сыновей они посылали зарабатывать деньги как можно раньше. «Это учит мальчика ни от кого не зависеть и полагаться на себя», — говорил Гант, чувствуя, что где-то уже слышал эти слова. «Пхух», — говорила Элиза, — «это им ничуть не повредит. Если они не научатся трудиться сейчас, то из них выйдут бездельники, а кроме того, они сами зарабатывают себе на карманные расходы». Последнее, без сомнения, было веским соображением а потому все они еще в детстве работали после занятий в школе и на каникулах. К несчастью, ни Элиза, ни Гант не утруждали себя выяснением, в чем заключается работа их детей, и удовлетворялись неопределенной, но утешительной уверенностью, что всякая работа, которая приносит деньги, это работа честная, почтенная и благотворно влияющая на формирование характера. К этому времени Бен... Угрюмый, молчаливый, одинокий, еще больше замкнулся в своем сердце. Он приходил и уходил, и в шумном ссорящемся доме о нем помнили, как о призраке. Каждое утро в три часа, когда его хрупкое, не сложившееся тело должно было бы еще купаться в глубоком сне, он вставал в свете утренних звезд, бесшумно уходил из спящего дома и шел к утреннему грохоту печатных станков, и к запаху типографской краски, который любил, шел для того, чтобы начать разноску газет по своему маршруту. Почти без ведома Ганта и Элизы он незаметно бросил школу после восьмого класса, договорился, кроме разноски, еще помогать в типографии и с ожесточенной гордостью жил на свой заработок. Дома он ночевал, но ел там не больше одного раза в день – возвращаясь вечером размашистой голодной походкой отца, сутуля худые узкие плечи, преждевременно сгорбившиеся от тяжести сумки с газетами, и во всем и в этом до жалости ганд Он нес в себе окаменевшее доказательство их трагической вины. Он бродил один среди мрака и смерти, где реяли темные ангелы, и никто не видел его. в каждое утро Он с полной сумкой сидел среди остальных мальчишек-разносчиков в закусочной, держа в одной руке чашку кофе, а в другой — папиросу, и тихо, почти беззвучно смеялся. Смеялся стремительными вспышками своего чуткого рта и хмурыми серыми глазами. В часы, проводимые дома, он был тихо поглощен своей жизнью с Юджином. Он играл с ним... Иногда давал ему подзатыльники белой жесткой ладонью, и между ними укреплялась тайная связь, надежно отгороженная от жизни остальной семьи, которая была неспособна ее понять. Из своего маленького жалования он выдавал младшему брату карманные деньги, покупал ему дорогие подарки ко дню его рождения, на Рождество или еще по какому-нибудь особому случаю, В глубине души его радовало и трогало, что Юджин видит в нем мецената, а его скудные ресурсы представляются мальчику огромными и неисчерпаемыми. Его заработки, вся история его жизни вне стен дома были секретом, который он ревниво охранял. «Это никого, кроме меня, не касается. Я же ничего ни у кого из вас не прошу, черт побери!» Отвечал он угрюмо и раздраженно, когда Элиза пыталась его расспрашивать. Его привязанность ко всем ним была хмурой и глубокой. Он никогда не забывал дней их рождений и всегда оставлял для виновника торжества какой-нибудь подарок, небольшой, недорогой, выбранный самым взыскательным вкусом. Когда они с обычным бурным отсутствием меры принимались изливать свой восторг, и рассвечивать благодарность пылкими словами, он рывком отворачивал голову к какому-то воображаемому слушателю и с тихим раздраженным смешком говорил «Бога ради! Только послушать!» Быть может, когда Бен, отглаженный, вычищенный, в белом воротничке, косолапо шагал по улицам или бесшумно и беспокойно бродил по дому, его темный ангел плакал но никто другой этого не видел и никто этого не знал. Он был чужим, и, рыская по дому, он всегда старался найти какой-нибудь вход в жизнь, какую-нибудь потайную дверь, камень, лист, найти путь к свету и общению. Страсть к родному дому была основой его существа. В этом шумном бестолковом хаосе Его угрюмое, сдержанное спокойствие было для их нервов успокоительным опиумом. Его сноровистые белые руки со спокойной уверенностью исцеляли старые рубцы, осторожно и искусно чинили старую мебель, спокойно хлопотали над замкнувшимся проводом или испорченным штепселем. «Этот мальчишка — прирожденный инженер по электричеству», — говорил Гант. «Надо бы послать его учиться». И он живописал романтическую картину преуспеяния мистера Чарльза Лиддала, достойного сына старого майора, чьи волшебные познания в электричестве позволяли ему зарабатывать тысячи и содержать своего отца. И он принимался горько попрекать их, размышляя вслух о своих заслугах и о никчемности своих сыновей. Другие сыновья покоят своих отцов в старости, а мои нет. Мои? Нет! О, Господи! Горек будет для меня тот день, когда мне придется зависеть от помощи моего сына. Таркинтон на днях сказал мне, что рейф с тех пор, как ему стукнуло шестнадцать, дает ему каждую неделю пять долларов за свой стол. Как, по-вашему, от моих сыновей я когда-нибудь дождусь такого, а? Нет, прежде ад замерзнет, но и тогда нет. Тут он ссылался на собственное суровое детство. Его, говорил он, выгнали из дома зарабатывать себе на жизнь в возрасте, который в зависимости от его настроения колебался от шести до 11 лет и он сравнивал свою бедность с роскошью, в которой купаются его собственные дети. «Никто никогда ничего для меня не делал!» — вопил он. «А вот для вас все делалось! И какую благодарность я от вас вижу! Вы когда-нибудь думаете о старике, который трудится, не покладая рук, в холодной мастерской, чтобы у вас была еда и кров? Думаете?» «Неблагодарность зверя лютого лютей!» Приправленная раскаянием еда мстительно застревала в глотке Юджина. Юджин был приобщен этике успеха. Просто работать было еще мало, хотя работа и была основой основ. Гораздо важнее было зарабатывать деньги. Очень много денег — если ему удастся достичь настоящего успеха и, во всяком случае, достаточно для того, чтобы содержать себя. Для Ганта и Элизы это был фундамент всех достоинств. О таком-то или о таком-то они говорили. «Он не стоит пулей, которая его прикончила бы. Он никогда не был способен содержать себя». А затем Элиза, но не Гант, могла добавить у него за душой нет никакой собственности. И это окончательно покрывало его бесчестием. Теперь, в свежее весеннее утро, вопль отца поднимал Юджина с постели в половине седьмого. Он спускался в прохладный сад, и там с помощью ганта наполнял корзиночки из-под клубники большими курчавыми листьями салата, редиской, сливами, зелеными яблоками, несколько позднее, и вишнями. Корзиночки складывались в большую корзину, и он отправлялся со своим товаром на улицу с удовольствием и без труда, продавая их по пять-десять центов штука в мире благоуханной утренней стрепни. Он ликующе возвращался домой к завтраку с опустевшей корзиной. Ему нравилась эта работа. Нравился запах огорода, свежих влажных овощей. Он любил романтические творения земли, которые наполняли его карман звонкими монетками. Вырученные деньги ему было разрешено оставлять себе, хотя Элиза с раздражающей настойчивостью требовала, чтобы он их не транжирил, а клал в банк, ведь когда-нибудь потом он сможет открыть на них свое дело или купить хороший участок земли и она купила ему копилку, в которую его пальцы неохотно опускали часть заработков, и из которой он извлекал определенное унылое удовольствие, когда время от времени встряхивал ее возле уха и жадно размышлял обо всех восхитительных покупках, запертых от него в этом маленьком тяжелом сундучке с погромыхивающим богатством. Ключ у сундучка был, но хранился он у Элизы. Однако, по мере того, как шли месяцы, и его крепенькое детское тело под воздействием каких-то внутренних химических расширительных процессов начало быстро вытягиваться, и он стал хрупким, худым и бледным, но очень высоким для своего возраста, Элиза все чаще повторяла, «Он уже достаточно вырос, чтобы понемножку работать». Теперь, в месяцы школьных занятий, Он с вечера четверга и до субботы бегал по улицам, продавая Saturday Evening Post, местным распространителем которого был Люк. Эту работу Юджин ненавидел смертельной душной ненавистью и ожидал наступления четверга с тошным ужасом. Люк был распространителем с 12 лет, и его коммерческий талант — уже получил широкое признание в городе. Он приходил с широкой улыбкой, бьющей через край жизнерадостностью, бойким находчивым языком и в бурном сумасшедшем взрыве энергии весь выплескивался наружу. Он жил только в действии. В нем не было ни одного тайного уголка, ничего укрытого и оберегаемого от посторонних глаз. Он питал инстинктивный ужас ко всем формам одиночество. Больше всего он хотел, чтобы его уважали и любили окружающие, а потребность в любви и уважении родных была у него неутолимой. Слащавые похвалы, сердечность слов и рукопожатий, щедрые изъявления чувств были ему необходимы как воздух. У фонтанчика с содовой он настойчиво старался заплатить за всех, приносил домой мороженое для Элизы и сигары для Ганта, и чем больше Гант оповещал всех о его добросердечии, тем сильнее становилась потребность Люка в таком оповещении. Он создал свой образ, образ хорошего парня, остроумного, щедрого, над которым посмеиваются, но которого все любят, образ доброго, самоотверженного Люка. И посторонние считали его именно таким. Много раз в последующие годы, когда карманы Юджина бывали пусты, Люк грубо и нетерпеливо совал в них монету, но как бы отчаянно не нуждался в деньгах младший брат, это всегда сопровождалось неловкой сценой, робкими тягостными отказами и гнетущим смущением, потому что Юджин — интуитивно и правильно разгадав голодную потребность своего брата в благодарности и уважении, мучительно чувствовал, что под натиском властной и неутолимой жажды поступает со своей независимостью. А щедрость Бена никогда не вызывала у него смущения. Его отточенное, переразвитое душевное чутье давно подсказало ему, что этот брат — может раздраженно обругать его или сердито стукнуть, но зато прошлые одолжения не будут тяготеть над ним, так как Бен стыдится даже мысли о сделанных прежде подарках. В этом он сам походил на Бена. Мысль о сделанном подарке, ее самодовольный подтекст заставляли его ежиться от стыда. Вот так, еще до того, как Юджину исполнилось десять лет, Его мечтательный дух был пойман в сложную сеть правды и ее подобия. Он не находил слов, не находил ответов для загадок, которые ставили его в тупик и приводили в бешенство. Он обнаруживал, что питает годливое отвращение к тому, что несло на себе печать добродетели, а то, что считалось благородным, внушало ему скуку и тошный ужас. В восемь лет... Он вплотную столкнулся с мучительным парадоксом недоброты-доброты, эгоизма-самоотверженности, благородства-низости и неспособной ни измерить, ни постигнуть эти глубоко скрытые пружины желаний в душе человека, который ищет всеобщего признания через добродетельное притворство, он томился от сознания собственной греховности. В нем жила яростная честность – которая властно подчиняла его себе, когда что-то глубоко воздействовало на его сердце или ум. Так, на похоронах какого-нибудь дальнего родственника или знакомого, к которому он не питал ни малейшей привязанности, он испытывал горчайший стыд, если чувствовал, что Влад торжественному бормотанию священника или печальным песнопением хора его лицо принимает выражение поддельной скорби. И тогда он начинал ерзать, закладывал ногу на ногу, равнодушно поглядывал на потолок или с улыбкой смотрел в окно, пока не замечал, что на него начинают обращать неодобрительное внимание. Тогда он испытывал какое-то мрачное удовлетворение, словно утратив право на уважение, он утвердил свою жизнь. Но Люк... Чувствовал себя в нелепых условностях маленького городка, как рыба в воде. Он придавал весомое правдоподобие любому притворному изъявлению привязанности, горя, жалости, доброжелательства и скромности. Не существовало избытка, к которому он не дал бы придачи, и тусклый взор их мирка взирал на него благосклонно.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 было лишь частью аксиоматической мозаики его речи, Юджин был ошарашен и смущен, почувствовав, что тайный мир, который он так боязливо оберегал, теперь разоблачен и сделан мишенью для насмешек. А Люк, страдая из-за своих школьных неудач, убеждал себя, что эти глубокие конвульсии духа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 5 центов, всего 5 центов П -п покупается еженедельно до до двумя миллионами читателей. В этом на, на на номере вы получите 86 страниц ф -ф фактов и литературных произведений, не говоря уж о рекламных объявлениях. Если вы не умеете ч -ч читать, то от одних иллюстраций получите удовольствие куда больше, чем на 5 центов на 13 странице мы на этой неделе даем прекрасную статью аа айзика мароса за знаменитого путешественника и политического писателя на странице 29 вы до найдете рассказ Ирвина кобба в в, в величайшего из живущих юмористов и новый боксерский рассказ ддд джека лондона если вы купите его в книге он обойдется вам в полтора дд доллара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 «Как поживаешь, сынок? Лучше некуда, генерал! Разъелся, как щенячье брюхо!» И они закатывались кашляющим краснолицым смехом южан. «Черт подери! Молодец мальчишка! но ну ка сынок, дай мне твой проклятый журнальчик! Он мне не нужен, но я его куплю, чтобы тебя послушать!» Он был полон бойких и забористых пошлостей,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 «Придумали заход? Вот ты! Как ты за них возьмешься?» Он яростно повернулся к испуганному малюсенькому мальчику. «Отвечай! Отвечай же, Ч -ч -ч черт подери! Нечего лупить на меня глаза!» Ха Он внезапно разразился идиотским смехом. «Вы только поглядите на эту физию!» Гант ухмылялся, издали вместе с Жаннадо, наблюдая за происходящим. «Ну ладно, ладно, Христофор Колумб!» — добродушно продолжал Люк. «Так что же ты им скажешь, сынок?» Мальчик робко откашлялся. «Мистер, не хотите ли купить номер Saturday Evening Post?» «Сю-сю-сю!» — -сю", сказал Люк жеманно, и остальные мальчишки захихикали. «Розовые слюнки! И, по-твоему, они у тебя что-нибудь купят? Господи, что у тебя в башке вместо мозгов?»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 У него работало несколько еврейских мальчишек. Они его обожали, и он был к ним очень привязан. Ему нравилась их яркость, находчивость, юмор. 20! 20! он. — Ох ты лодырь! Ты ты ты ты возьмёшь 50? Не валяй дурака! Ты их все продашь до вечера. Ей богу, папа, сказал он входящему ганту, кивнув на евреев.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 В отчаянии он искал опоры в Бене. Иногда Бен, косолапо шагая по улицам, встречал младшего брата, разгоряченного, усталого, грязного, с набитой парусиновой сумкой на боку и свирепо хмурясь бронил его занеряшливый вид, а потом вел в закусочную и покупал ему что-нибудь поесть — жирное пенное молоко, горячие бобы в масле, пышный яблочный пирог.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 Бен, однако не был запуган их ханжеским самодовольством их хвастливая болтовня его не обманывала он видел их с жестокой ясностью отвечал на их заносчивость негромким ироническим смешком и быстрым движением головы вверх и в бок кивком своему вечному спутнику которому он адресовал все свои замечания своему темному насмешливому ангелу бог мой только послушать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 и тебе втройне воздается за твое противоестественное...» Ее голос перешел в слезливый шепот. «За твое противоестественное поведение!» Она легко начинала плакать. «Бог мой!» — ответил Бен, поворачивая худое, серое, горькое, шишковатое лицо к своему слушающему ангелу. «Нет, только послушать!»